Приближалась Пасха иудейская. И Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И сделав бич из веревок, выгнал из храма всех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 При всем ученики его вспомнили, что написано, Ревность по доме твоем снедает меня. На это иудеи сказали, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи, «Сей храм строился сорок шесть лет, и ты в три дня воздвигнешь его?» а